Глава одиннадцатая. «Ф, с тобой точно все в порядке?» «А?» Я перевела на Дейдру взгляд и попыталась сосредоточиться на разговоре. «Что она там говорила?» «Мне еще во время занятий показалось, что что-то не так, когда ты попыталась намазать веки помадой». «Спасибо, что остановила. Я так невнимательна». «Да я не о том. Кались, Эф, что у тебя стряслось? Все утро отсутствующий взгляд. Сначала я просто подумала, что ты не выспалась. Ариш спать не давал». Подруга хихикнула. «Но ты что-то до сих пор в себя прийти не можешь. у, Эвелин, обед!» «Да, я обедаю». Для наглядности набрала в ложку суп и проглотила. Вкусный, кстати, грибной. «Эф!» — Дейдра чуть не взвыла. К нам даже девушки начали оборачиваться, так что пришлось подруге на время замолкнуть, если мы не хотим, чтобы к нашему разговору стали прислушиваться. Признаюсь, я действительно с самого утра была сама не своя. Ни на учебе, ни на общении, ни на каких-либо мыслях сосредоточиться не получалось, в голове крутилось одно — «Что теперь будет?» Арейш ушел. «Просто ушел, не сказав ни слова. После того, как я дала ему пощечину, ударила его, чтобы остановить. Что, если я совершила самую чудовищную ошибку в своей жизни? Что, если Арейш уже гуляет с какой-нибудь другой девушкой?» Перевела взгляд на Лайлану. Избитой, к счастью, она не выглядела. Конечно, раны ей наверняка бы залечили, но взгляд выдавал. Ее не сломали. Девушка излучала подавленность и задумчивость, но никак не боль и не ужас после пережитого избиения плетью. «Спасибо Аришу. Он не только вступился за меня, он на самом деле прислушался к моим словам и сделал так, как я просила. Но почему же с ним так сложно? Почему он не желает признать меня равной, а не только девушкой, которая годится для постельных утех? А впрочем, знаю почему. Только от этого не легче». Я поступила правильно. Если бы вчера поддалась, я бы потеряла не только уважение к себе. Но, возможно, Ариш бы окончательно уверился, что достаточно пары поцелуев, чтобы я разомлела и успокоилась. Как будто мне не нужно больше ничего, кроме этих поцелуев. Нет, так не пойдет. Я требую уважения. Требую отношений на равных. Если он вообще хочет, чтобы отношения продолжались. Потому что если он сам не переступит эту черту не увидит во мне нечто большее, чем просто приятное времяпрепровождение в постели, то какое же тогда будущее у нас может быть? А вот пощечина определенно была лишней. Пока размешивала в тарелке суп, погруженная в невеселые мысли, до сознания донеслись обрывки разговора за соседним столиком. Знаешь, такой сон был странный. Как будто я проснулась и не могла пошевелиться. На самом деле я, конечно, спала но мне приснилось, будто проснулась, и ко мне какая-то тень скользнула, очень похожая на девушку. Эта тень как будто вошла в меня и... Сон оборвался. «Сон как сон!» — пожала плечами ее собеседница. «Я обычно сны не запоминаю, а тут запомнилось. Может, и вправду сны всегда такие странные?» Девушка рассмеялась. «Может, и сны, а может, и не сны. Что если к ней наведывался призрак?» Шадора в Академии? Или... А что если Шадора — не единственный призрак? Что если все женщины Шагов не просто умерли, а стали такими же призраками, как Шадора? Почему мне это раньше в голову не приходило? Стоп, Шадора — особый случай. Она стала причиной проклятия, и ничего удивительного в том, что на ней это проклятие сказалось иным образом. Вот почему не задумывалась что призраков может быть больше. И вообще, может, невесте на самом деле приснилось? «Эвелин!» — позвала Дейдра. «Меня пугает выражение твоего лица». «А что с ним не так?» «Да какое-то отсутствующее. Сейчас, правда, немного иначе, чем утром. Вы поссорились, да?» «Извини, расскажу позже, но мне нужно идти». Я встала из-за стола, подошла к раздатчицам, захватила три пирожка и чашку молока — после чего поспешила к выходу из столовой. Угощение для Шати теперь приходилось таскать именно так. Но Шаги уже знают, что я могу видеть Шати, а невесты пару раз пытались вопросы задавать. Соврала, будто люблю перекусывать у себя в комнате. Именно пирожки, запивая молоком. Ну а как я при этом стройной остаюсь, если каждый день столько ем? Везет, наверное. На зависть всем. Шати откликнулся сразу и на угощение накинулся так, будто голодом морили несколько дней. «Ты чего, так соскучился по пирожкам со вчерашнего дня?» «Да, еда вкусная! Больше нет! Вчера не было. «Погоди, не понимаю, чего вчера не было?» «Магии! Магии вчера не было. пробормотал Шати, уплетая пирожки за обе щеки. «Если у него эти щеки, конечно, есть». «Как не было? Луиза не накормила тебя магией?» Глазки внезапно застыли, а потом заморгали часто-часто, испуганно так. «Я... не могу! Нельзя! Мне пора!» «Шати, успокойся! Просто объясни!» Однако он проглотил последний пирожок и торопливо исчез, пискнув на прощание. Иви, спасибо!» Проклятье ничего не поняла. Вернее, кое-что все же поняла. Луиза должна была подкармливать Шати магией, пусть безвкусной, но необходимой для него пищей. Однако по какой-то причине вчера кормить его не стала. Почему? Забыла? Была занята? Или зеленые оборотни? Да она же ему отомстила. Отомстила за то, что Шати позвал Арейша. Ведь Шати должен подчиняться руководству Академии. Да, если Шак что-то прикажет, этот приказ будет выше, чем приказ той же Луизы. Но все-таки, возможно, Луиза посчитала что Шати поступил неправильно, позвав Ариша мне на помощь, влез, куда не следовало, за что и поплатился. «Ну уж нет, я не позволю этой женщине обижать Шати. Издеваться над невестами — это одно, а морить голодом столь милое и чудесное существо, как Шати, это уже за гранью зла». Еще не зная, что буду делать и говорить, решительно направилась к выходу из комнаты. «Нужно найти Луизу. Прямо сейчас». Обнаружилась она там, где и предполагалось. Покои и Луиза находились в соседнем коридоре. Видимо, рядом, чтобы можно было приглядывать за девушками, и в то же время немного отдельно, чтобы не мешалось, когда шаги наведываются к выбранным невестам. В ответ на нетерпеливый стук дверь почти сразу открылась. «Эвелин?» — удивилась Луиза. «Нам нужно поговорить». «Вам, леди. Со мной?» «Да». «Уверены?» На этот раз ничего отвечать не стала, просто смотрела на нее. Какое-то время Луиза боролась с собой. Видно, ей очень хотелось послать меня куда подальше, а еще лучше сначала отругать, но не решилась. «Хорошо, леди», — наконец произнесла женщина, в неудовольствие поджав губы. «Давайте поговорим. Пройдемте в мой кабинет». Никогда раньше не была у Луизы, поводов как-то не находилась, Сначала мы оказались в приемной с диваном и столиком, но женщина прошла дальше, в кабинет. Да, в отличие от отведенных невестам покоев, здесь был кабинет, к тому же с двумя дверьми. Если судить по расположению, то вторая дверь должна вести прямиком в коридор, можно было стучать прямо в нее, путь был бы короче. Луиза не стала садиться за стол, пересекла кабинет, развернулась ко мне и, оперевшись о столешницу, в ожидании скрестила на груди руки. Я уже успела немного совладать с эмоциями и заговорила спокойно. «Вы не имеете права морить Шати голодом!» Лицо Луизы изумленно вытянулось. «Ну да, о том, что мне известно о существовании Шати, она не знала. И явно не обрадуется, что я не только вижу его, а, судя по тому, что называю по имени, даже с ним разговаривала. Плевать!» Она уже морит беднягу голодом, мстит за меня. Значит, остается только надавить, чтобы не смело. В конце концов, ну, может, еще не все потеряно, и мне удастся получить поддержку со стороны Арейша? Ведь Шати не виноват. Не он вчера давал пощечину. Шати никакого отношения к нашей размолвке с Арейшем не имеет. Луиза достаточно быстро справилась с удивлением. Снова нацепила на лицо маску невозмутимости. «Это вас не касается». «Может быть, не касается, но морить голодом Шати жестоко. Он здесь вообще ни при чем. За что вы с ним так поступаете?» «За что?» Глаза Луизы недобро сузились. «Он мне должен служить, мне, а не бежать к Шиагу при первой же возможности». «Значит, я была права. Он всего лишь меня защищал. Кстати, Ариш успел быстрее и...» «Не смей!» — взвизгнула Луиза, Дернувшись в мою сторону, даже руку протянула, намереваясь то ли схватить, то ли ударить. Узнать я не успела, потому что женщина все же одумалась, снова отступила. «Я буду поступать так, как считаю нужным. Не тебе мне указывать. Думаешь, научилась раздвигать ноги? Так Шайл теперь постоянно будет бегать за тобой? Ошибаешься. Шаги не такие. И не терпят таких наглых девок, как ты». «Убирайся из моего кабинета и не смей больше лезть не в свое дело. Твое дело — ублажать Шайла. На этом все». «А вот мои отношения с Арейшем не касаются уже вас, леди Луиза. И Шати здесь совершенно ни при чем. Он не должен страдать всего лишь из-за того, что пытался меня защитить». «Ах ты дрянь!» Ее глаза полыхнули ненавистью. Луиза снова шагнула ко мне, прожигая таким взглядом, будто хотела, очень хотела придушить меня прямо на месте. «Никогда не смей разговаривать со мной в подобном тоне. Знай свое место. Ты всего лишь подстилка». «Значит, вы сейчас разом унизили всех шагов, назвав их избранниц подстилками?» Луиза замерла, почти прорычала. «Убирайся». «Нет, вы не поняли». С трудом сохраняя спокойствие, сказала я. «Внутри все кипело, потому что плевать на оскорбление той, которая сама мечтает оказаться на месте невесты, завидует младшей сестре и ненавидит всех нас. Но я не могу позволить ей издеваться над Шати. Я не уйду, пока вы не признаете, что морить голодом Шати бесчеловечно и не пообещаете, что больше наказывать его не будете». «Кажется, Луиза все-таки собиралась ударить меня». Я прочитала это по глазам, ощутила, как сгущается магия, человеческая, так привычная мне, но у меня тоже было чем ответить и чем защититься. Я легко отыскала глубокий черный омут где-то внутри себя, потянулась к нему и приготовилась выплеснуть магию шагов, если Луиза осмелится напасть. Однако в этот момент дверь отворилась, та самая, которая вела прямиком в коридор в кабинет вошел Раэлш. «Эвелин, вот ты где!» «Я, между прочим, тебя искал. Не ожидал увидеть тебя именно здесь». «А как нашел, интересно?» «Ах, да, наверное, по метке, когда понял, что в моей комнате никого нет». «И что здесь происходит?» Луиза настороженно смотрела на Раэлша. Не знала, наверное, чего от него ожидать. Но, похоже, все-таки решила, что он за меня, в отличие от арейша вступаться не будет». «Эвелин лезет не в свое дело, пытается командовать, указывать мне, как нужно работать». «Да? А почему кричали только вы?» «Вы... Вы слышали?» «Конечно. Вы, леди, так громко кричали. Потому что леди Эвелин переступила черту, она не имеет права указывать мне». «Да, конечно, указывать права не имеет», — кивнул Раэлш. «Эвелин, твоя версия, что ты пыталась указать». «Ну, я и ответила. Леди Луиза морила Шати голодом за то, что он посмел позвать не только ее, но и Орейша, когда на меня напала Лайлана. Я не могла остаться в стороне». Раэлш изумленно хмыкнул. Луиза заметила. «Вот видите, лезет не в свое дело». Но Раэлш ее не слушал. Все так же продолжал на меня смотреть. «А тебе стало жалко Шати, и ты вступилась за него?» Да. Я считаю, что Шати поступил правильно. Он всего лишь хотел мне помочь. И помог. Да, и если бы он что-то сделал не так, разве можно голодом морить? Это жестоко. Все-все, Эвелин, спокойно. Сейчас все решим. Не нужно так нервничать. Ну да, снова разнервничалась. Потому что переживаю за друга. Райлш повернулся к Луизе. Знаете, леди, я согласен с Эвелин. Уверен, что поступил правильно. В любом случае наказывать его бессмысленно и, к тому же, недальновидно. Если Виштул потеряет силы, то ему будет сложнее выполнять свои обязанности по охране невест. Вы этого добиваетесь? Нет, — пробормотала Луиза стремительно бледнее. Кормите его исправно, вдоволь, и не стоит срывать злость на преданном своему делу существе. Если я узнаю, что вы плохо обращаетесь с Виштулом, то подниму вопрос о вашей замене. «Вы меня поняли, леди?» «Да, поняла». Руки Луизы подрагивали. Губы тоже странно дергались. Но все же она старалась держаться достойно. «И не стоит полагать, будто в случае вашей провинности я ничего не узнаю». Райлшу усмехнулся. И тут же возле его ног скользнула тень. «Кажется, я увидела ее раньше, чем Луиза. Пока она скользила по полу, Луиза оставалась спокойной». А вот когда тень внезапно почернела и приподнялась, когда раскрыла рот с мелькнувшими в нем острыми зубками, вот тогда Луиза побледнела еще сильнее и затряслась. Не осталось сомнений, что Раэлш специально сделал тень видимой для посторонних глаз. Впрочем, тень почти тут же вновь легла на пол, после чего исчезла вовсе. «Покормите Виштула прямо сейчас, а мы с Эвелин пойдем». Он развернул меня и подтолкнул к выходу. Я слегка заторможенно зашагала в указанном направлении. В коридоре немного пришла в себя. «Спасибо, Раэлш, спасибо, что вступился за Шати. Просто невыносимо думать, что его могут не кормить или наказывать как-то еще. Он ведь такой милый, такой хороший, такой беззащитный», — подразнил Шак с улыбкой. «Наверное, я уже почувствовала какой-то подвох». К тому же Шатя умеет останавливать невест, если одна из них хочет навредить другой. Может, это не все его секреты? Поглощать пирожки, например, умеет быстро и эффективно. На самом деле виштул — существо неуловимое и довольно опасное. Убить его очень сложно. Навредить тоже, в общем-то, еще надо постараться. Дикие виштулы набрасываются на магов и выпивают все их силы подчистую. Вернее, так было раньше. Диких виштулов не осталось. Водились они раньше в человеческих королевствах, но мы их отловили, приручили. Теперь они стали надежными хранителями домов. Но ты ведь защитил, Шати? Значит, Луизе он ничего сделать не мог? Нет, Луизи не мог, магия не позволяет. Виштул никогда не сможет навредить хозяину. Хозяева шаги. Но Луизе в некотором роде дали возможность поддержать поводок. То есть вы всех виштулов посадили на поводок? образно выражаясь поверь эвелин если бы мы этого не сделали у человеческой расы был бы еще один весьма опасный противник вдобавок ко всей прочей нежити а прирученные виштулы стали настолько милыми существами что ты даже подружилась с одним из них мы не наказываем виштулов и не морем голодом луизе тоже не позволим что ж ладно поверю раэл шунаслова К тому же ни шати, ни ашти не выглядели несчастными и забитыми. Пирожки любят и не всегда их получают. Это да. Но главное, что им вполне комфортно в замках шагов. И все же спасибо, что помог. Меня, как видишь, Луиза не слушала. Еще бы, хмыкнул Раэлш. Сама не представляю, на что надеялась. Просто не могла оставаться в стороне. Тем временем мы уже дошли до моей комнаты. Остановились возле двери я снова ощущала защитную магию вокруг нас, скрывающую от посторонних взглядов. Но на этот раз даже уточнять не стала, совершенно точно определила ее характер. Между прочим, предосторожность не лишняя. Мало ли вдруг Кори заметит, или любая другая девушка увидит, а потом донесет. Не хочется зря нервировать Кори. «Так для чего ты меня искал или не искал?» «Искал. Всего лишь хотел поинтересоваться, все ли нормально». Я удивленно всмотрелась в лицо Шиага. Вот о чем он интересно? Нормально, вроде бы, произошло что-то, о чем я не знаю. Можно сказать и так. Арейш своим видом все тени распугал. Тени Эвелин от него шарахаются с ужасом. А что с Арейшем? Не паникуй, нормально все с твоим Арейшем. Просто злой очень, рычит на всех. Но мои вопросы не отвечает, рычит опять же. Подумалось, что до такого состояния его можешь довести только ты. Я покраснела и вообще сделалась неловко. «Значит, правильно подумал», — усмехнулся Раилш. «И вот что отвечать? Не рассказывать же причину нашей ссоры в самом деле». Райлш явно собирался что-то сказать, но потом передумал. «Ладно, Эвелин, не буду лезть в ваши отношения. Просто знай, что ты его все-таки довела» и внезапно подмигнул. Пока я удивленно хлопала ресницами, он развернулся, явно намереваясь сети. Теперь, наверное, Кори, раз дымком не растворился. Но я успела окликнуть. «Постой, Райлш!» «Да». «А... Ариш сильно зол?» «Очень». Судя по дальнейшему направлению, Райлш на самом деле собирался заглянуть к Кори, так что я поспешила скрыться в своей комнате — И тут же наткнулась на Шати, глазевшего на меня из противоположной от входа стены. «Эви, спасибо! Покормили! Много!» На душе потеплело, я улыбнулась. «Обращайся, Шати, чем смогу, тем помогу! Кстати, а как ты вообще смог позвать Арейша? Ведь раньше ты Шагов не звал, только Луизу!» «Арейша разрешил! После украшения сказал звать его, если тебя обидят!» Ах, вот оно как. Ариш, значит, вручил мне колье и повелел, чтобы Шати сразу звал его, если со мной вдруг что случится. А от обозлившейся Луизы не защитил? Мог бы догадаться, что Луиза попытается отыграться на бедняге. Интересно, он сейчас бесится и гоняет тени из-за меня. Шати, я вот еще что спросить хотела. Ты этой ночью ничего странного не замечал? Странного? Ну да. Например, призрак... Незаконное проникновение на территорию Академии, еще что-нибудь, что отличает эту ночь от предыдущей. «Да, магия шагов! Ночью много магии!» А когда Шати чувствует магию шагов, он не подглядывает. Боюсь, даже если Шадора прорвется в Академию и захочет за ночь передушить всех невест, Шати об этом даже не узнает. Только потом увидит 23 трупа, когда Шадора успеет скрыться с места преступления, и в комнаты снова можно будет заглянуть. Так сон или не сон? Надо будет все же узнать. Ну а пока, пожалуй, стоит взяться за книги, которые при помощи подруги раздобыла Анна. Через полчаса пришла к выводу, что одна из книг мне ничем не поможет, а вот вторая вполне пригодится. Методы изучения незнакомых магических энергий мне, к сожалению, не подошли, «Мы ведь клятву давали, что не будем разглашать ничего из того, что узнаем в Академии, а потому толком объяснить ситуацию в письме подруги я не смогла». Пришлось ограничиться общими фразами. Как итог, книга не совсем о том, что мне нужно. Здесь описаны методы изучения внешних магических энергий, будь то необычные природные проявления или иные скопления незнакомой магии. Но все эти методы требуют применения собственной магии и заключаются в том, чтобы осторожно пропускать свою магию сквозь исследуемую. Мне такое не подходит. У меня одна магия осталась, как раз та, которую нужно изучать. А вот вторая книга порадовала. Техники раскрытия потенциала и освоения, а также стандартные схемы управления магией. Техники раскрытия потенциала, по сути, медитации для того, чтобы лучше чувствовать собственную магию, лучше ею управлять и еще больше ее развивать, а значит, в некотором роде становиться сильнее. Что же касается стандартных схем, то это те общие принципы, без привязки к типу магии, которые применимы в любых случаях, независимо от того, человеческая магия или шагская. Вот медитациями и занялась. Убедилась, что теперь очень четко могу чувствовать магию шагов внутри себя, обращаться к ней в любой момент. Попыталась создать на ладони энергетический сгусток. Надо же, получилось! Открыла глаза, полюбовалась туманным черным комком. Вполне неплохо. Я бы точно смогла защититься, если бы Луиза применила против меня магию. Не факт, конечно, что я бы при этом половину Академии не разнесла и Луизу в порошок не стерла. Кстати, надо научиться создавать защиту, хоть какую-нибудь» пока без заклинаний и сырой магии, но чтобы держалась и не взрывалась. Пока я снова училась чувствовать магию, которая теперь будет моей, пролетело достаточно много времени, и возникший посреди комнаты Ориш меня слегка напугал. Неожиданным появлением, не видом, а, впрочем, я настороженно возрилась на него, не зная, чего ожидать. Вопреки словам Раэлша о том, что боятся даже тени, Арейш не так, чтобы очень страшно выглядел. Ну да, тяжелый мрачный взгляд, которым того и гляди, вдавит в стену. Напряженная линия губ, застывшее маской лицо. Но ничего особо пугающего. Вроде бы даже убивать не собирается. Арейш медленно подошел. Протянул толстенный том. «Словарь», — произнес он как раз в тот момент, когда я чуть не обронила тяжеленный фолиант. «Да такой придавит вернее взгляда Арейша. «Теперь ты легко можешь чувствовать магию. Со словарем будешь читать и учить заклинания». «Значит, помогать больше не собирается. Не беда, справлюсь». Я смотрела на Ариша и не знала, что сказать. На самом деле в голове крутилось много слов. Например, попытаться поговорить. Сказать, что не хотела бить его по щеке, а всего лишь... Нет, еще вчера сказала все, что нужно. Бегать за ним не собираюсь». Теперь решение за Орейшем. Для чего снова поднимать этот разговор, если он сам не захочет? Ну что я скажу? Что передумала? Нет, я ведь не передумаю. Буду твердо стоять на своем. А значит, разговаривать бессмысленно, пока Орейш сам не захочет изменить ко мне свое отношение, пока сам не захочет увидеть во мне личность. Иначе получится, что я пошла на попятную, что зря вообще начинала этот разговор а потому сказала всего лишь одно «Спасибо». И тут вспомнила кое-что еще. А вот это действительно важно. Наши отношения здесь совершенно ни при чем. Сегодня ночью одна из девушек видела странный сон. Как будто она проснулась, не могла пошевелиться, и в нее вошла какая-то тень, похожая на девушку. Это может быть важно. Вдруг... «Нет», — перебил Рейш мрачно, «ты обещала в это не лезть». «Подожди», «Я ведь обещала не лезть к теням. Это как-то связано с тенями?» «Не совсем. Но в любом случае не лезь». Я закусила губу, но промолчала. «Спорить бессмысленно. Все равно не расскажет, если потребовал, чтобы не лезла». Окинув меня очередным мрачным взглядом, Ариш призвал магию и покинул комнату. «Ну что же, зато теперь у меня есть словарь, а значит, можно учить заклинания». Со словарем дело не быстрое, пока переведешь, пока сообразишь, что к чему, но главное, что все-таки учиться смогу. А странный сон, получается, все же не сон.